Огонек осветил спящих, но никто не проснулся. «Не спится?» — шепнул он. Пошли на балкон. «Лучше в сад. Собак нет, спустимся». Не одеваясь, мы начали спускаться по лестнице. Полоска света внизу остановила нас. Дверь в комнату стила была открыта. Ступенька под нами скрипнула. Мы замерли. Голос Стила спросил «Ты закрыл дверь в сад?» Голос Джеймса ответил «А зачем? Кто войдет? Смешно!» Мы не могли двинуться ни вперед, ни назад Скрипучая лестница выдала бы наше присутствие Получилось бы неловко и стыдно А разговор между тем продолжался Значит, решил окончательно. Не передумаешь? Нет. Я бы ушел и без них. Не могу оставаться нейтральным. Разве мы нейтральны? Мне этого мало, пап. Молчание. И затаенная грусть в голосе стила. Мне будет трудно без тебя, мальчик. Останется люк. И посели у нас Блума с Евой. Они так одиноки в лесу. Да и Люка привяжешь крепче. По-моему, она ему нравится. По-моему, она тебе нравилась. Давно, пап. Все это ушло вместе с детством. Рискуешь, Джеймс. Без риска нет драки. А если без них? Это моя пятерка, все уже согласовано. Им дадут другого? Я им нужнее. Они пропадут без меня. Ничего не знают, на каждом шагу могут споткнуться. Они как младенцы, пап, ползунки. Я услышал рядом тихий смешок. Должно быть, Зернов тогда же решил вернуть комплимент Джеймсу а разговор не утихал. Не боишься провала? Будем осторожным и не спешим. А если? Пострадает всего одна явка, а место работы и место жительства — это лодка, в которой поплывут они сами. Значит, отель ОМОН. Конечно, у Итьена в запасе всегда несколько комнат. «Значит, уже двое. Фляж и Этьен. Фляж — это твоя инициатива. Я не думал тогда о твоем участии, мальчик. Какая разница? С Фляшем они могут даже не встретиться, а Этьен для них только владелец отеля. Я буду связан с ними. Не он». А если провал не по их вине? Моей или этиена Ты заговариваешься, пап. Все равно, что заподозрить Модьюи или Грима. Тсс! Без имен, сынок. Но мы одни. Все равно. Никогда и нигде не называй имен без крайней необходимости. Хорошо, отец. «Может быть, пройдем в сад? Побродим вместе в последний раз?» В полоске света перед нами мелькнули две тени, скрипнула входная дверь. «Слыхал?» — шепнул Зернов. «Этьен и Омон?» «Он уже не портье. Растут люди. Какой ценой?» А нам ли не все ли равно? Память же у него блокирована. Смотря какая память. Не сказав больше ни слова, мы вернулись к себе, легли. Не хотелось будить ребят. А думали, вероятно, о том же. Слишком уж знакомо приоткрывалась завеса будущего. Парижский отель Амон, где розовые облака показали нам самую страшную из своих моделей, модель воспоминаний Гестапо в и его агента Итьена. Мы живые прошли сквозь эту гофманиаду, искромсав и сломав ее. В реальной жизни Итьен повесился. Здесь он преуспевает. Конечно, он не сохранил памяти своего земного предшественника, и встреча с ним нам ничем не грозит. А если? Не преднамерена ли эта встреча? Не подготовила ли ее чужая воля? Как и все наше путешествие в никуда. Мысль об этом не покидала меня до отъезда. Мы расстались с сердцем пустыни, Когда еще не забрежил рассвет? Я так и не сомкнул глаз, А потом двухчасовое Лодочное путешествие вверх по реке, Затем в плавнях долгий пешеходный маршрут По лесу, где Джеймс шел, Как герой Финемора Купера, Не хрустнув веточкой, Не сломав сучка И ни разу не запутавшись в подозрительно похожих тропках, пока мы, наконец, не вышли на просеку, где пролегала дорога, по которой циркулировали полицейские и амнибусы. Амнибус наш еще не подошел, а быки уже скрылись из виду, оставив на душе у каждого тревогу и отвращение. В Канаде тоже конная полиция на дорогах, — сказал Мартин. — Не такая. Полиция — везде полиция. — Это фашистская, — убежденно произнес только. — Серые эсэсовцы. Ни один из нас не видел живого эсэсовца, но каждый выражал свою тревогу по-своему. — Может быть, действительно моделирован — «Фашистский режим», — подумал я вслух. Зернов не согласился. «Не следует механически переносить привычные социальные категории», — сказал он. «Фашизм — это порождение определенных экономических условий и политической ситуации. А здесь, скорее всего, что-то вроде диктатуры гаитянского башка» с его тон-тон-макутами. Тут только я вспомнил о присутствии Джеймса. Все о нем забыли. Говорили по-английски, по привычке, для Мартина. Не для него. А он, конечно, и половины не понял. Но стоило поглядеть на него в эти минуты. Такое жадное внимание светилось в глазах его. Такое пылкое желание понять, вобрать в себя, все услышанное, стать как бы в уровень с нами, что сразу исчезала и напускная его серьезность, и мальчишеская игра в отца командира. Он был удивительно красив, этот юноша, не лицом нет, а своей всем открытой душевной чистотой. Интересно, гордились ли облака таким цельным и чистым созданием? И неужели... Не видели разницы между ним и полицейским, поучавшим меня послушливому смирению? Нужно ли было повторять мир, в котором существовали рядом, и эта Горила в золотоголунном мундире, и Феб в Ковбойке, может быть, встретившийся на земле, где-нибудь на уличной демонстрации?